Глава 11. Сторона 2. 22 апреля. Среда. Странно, но среда здесь была не рабочим днём. Точнее говоря, не каждая, а именно эта. Мир-симулятор отмечал день рождения Ленина. С утра потоком шли фильмы о вожде мирового пролетариата. Как его здесь называли. На улице вывесили красные флаги, и мусора у дома прибавилось. Праздновать местные начали ещё во вторник, вечером. Но в свой законный выходной я чистить двор не собирался. В этом мире перед трудовым кодексом все были равны. И дворник, и товаровед, и директор завода, и даже капитан КГБ, который наверняка собирался этот день провести с пользой для себя, а не только для своей страны. В Подмосковье облачно, на севере возможны дожди, ветер южный, 3-7 метров в секунду. Ведущая прогноза погоды бодро улыбалась, мне с экрана телевизора. В южных областях Украины и Молдавии прогнозируются пылевые осадки с повышенным радиационным фоном. Рекомендуемая профилактическая доза фероцина по одной таблетке один раз в день. На лицо ведущей набежало облачко грусти, но тут же рассеялось. А сейчас перед вами выступит вокально-инструментальный ансамбль «Машина времени» с песней об Ильиче. Я выключил телевизор и начал собираться. Тренировочные штаны, майка хэбэшная, рабочая куртка. В ней было столько карманов, что для них вещей не хватало. Пакет с шоколадными батончиками и фляга с водой. В магазинах пластиковых бутылок меньше, чем по литру не было. И те полагалось сразу после употребления сдавать в переработку. На руки кожаные перчатки, на ноги польские кеды, кремню, топорик, на голову строительную каску. Специальные велошлемы продавались в спорттоварах, но от каски отличались в основном ценой. Против бесплатного инвентаря дворника – 6 рублей 40 копеек. Велосипед зашелестел шинами по асфальту, солнце сразу припекло. Вот уже неделю я потихоньку осваивал окрестности. Дороги подсохли, и если не заезжать в лес или на поле, а держаться шоссе, можно было посетить рядом лежащие посёлки и даже небольшой городок Кимры, стоящий на Волге. А когда грязь сменится летней засухой, то и в Дубну через лес скакать. Улица Столетия Революции упиралась в бульвар Александра Костерина. Суровый молодой человек в бетонной кожанке смотрел на прохожих сверху вниз с постамента. Сжимая в кулаке каменную газету, я на минуту остановился возле него, чтобы поправить цепь. «Николай Павлович...» Обернулся. В нескольких метрах от меня стояла доктор Брумель. И не одна, а с каким-то мужиком. «Здравствуйте, Оксана Леонидовна. Мужик недобро на меня посмотрел». Низкий лоб, приплюснутый нос, одно ухо изломано, на толстых пальцах сбитые костяшки. «Гена», — сказала ему докторша, — «сходи, купи мне мороженое». Гена хмыкнул, побренчал в кармане мелочью и широкими шагами направился к ближайшему киоску. При ходьбе он переваливался. «Это ваш муж?» — просто из вежливости спросил я и тут же обозвал себя идиотом. Соболев наверняка знал о своем враче такие подробности. «Знакомый». Оксана стрельнула глазами. «Ухаживает. Ревнуешь?» «Еще как». «Он отвалит сегодня ближе к вечеру. Ты мне перезвони, ладно?» Она повела плечами, углядела своего спутника. Тот уже расплатился и нес два стаканчика. «Пломбир с орешками? Геннадий, ты меня балуешь. А вы, Николай Павлович, далеко собрались?» «Нет, покатаюсь часика 2-3 и обратно. Телевизор смотреть». Это хорошо, что вы из дома выбрались. Физические нагрузки вам показаны. До свидания. Я тоже попрощался. Гена что-то буркнул, засовывая вафельный стаканчик почти целиком в рот. Соболев ему не нравился. Мне он тоже, и доктор Оксана тут была совершенно ни при чем. Пока велосипед исправно глотал километр за километром пути, я потихоньку составлял список того, что мне другому предстояло найти в Википедии и вообще в сети. Раз уж двойное сознание сливалось, или, как говорилось в инструкции, синхронизировалось раз в неделю, выходило не так уж много. То, что было актуально в том мире, в этом не особо котировалось. И, надеюсь, я все же догадаюсь до воскресенья спросить Чучурова, чем таким меня потравили. В половине первого, когда до точки назначения оставалось еще километров семь, дорогу преградил мотоциклист. «Далеко собрались, Николай Павлович?» Он продемонстрировал мне красную книжечку. «В Кимры заеду и обратно». «Вы сами посудите, товарищ Соболев». Лицо моего собеседника было скрыто затемненным забралом шлема. «После больницы, да еще в коме побывали, а теперь бодро педали крутите. Нельзя так себя подставлять. Разворачивайтесь и езжайте обратно. Сейчас скорость наберите побольше, а километра за полтора до Устинова сбросьте. Пот выступит. Лицо раскраснеется. Будете на нормального больного человека похожи». «А в Кимры, если захотите, мы вас вертолетом доставим. Договорились?» Тут, конечно, человек из органов был прав. Мне полагалось в кровати лежать и не вставать. А я тут весеннюю погоду рассекаю. Спорить не стал, развернулся, выставил шестую скорость, чтобы усилие было побольше, и двинул к дому. Уже на бульваре Костерина я еле крутил педали. У подъезда с облегчением сполз с седла и вытер рукавом лоб. «Что, Палыч, умаился? Сосед свесился в окно, докуривая сигарету. Хотел было бросить окурок вниз, но вовремя смутился и спрятал за спину. «Куда ездил-то?» «На озера». «Рыбку решил половить, а удочки?» «Приглядеться пока». «Ну да». Борька выдвинулся так, что чуть не упал. Уронил окурок, зыркнул на меня глазами. Замечу или нет. «У меня сетка есть, Палыч, вот такая, 25 метров. Как надумаешь, мы с тобой позорки ее поставим» а потом на следующий день сымем, только чтоб никто не ни, -ни. Плотвичка сейчас отнерестится, а после майских можно, но и с пивком. Подумаю, а с тебя штраф. За что, ёпт? За окурок, думал я не увижу, но собираешь за это мешок. Всё-таки дворник в этом мире стоял на более высокой социальной ступени, чем в моём, и Борька вышел через 10 минут с бумажным пакетом. И Анохина с совочком ходила за своей шавкой. А я запихивал вещи обратно в шкафы. Пока я дышал вольным сельским воздухом, кто-то забрался в мою квартиру. И хорошенько в ней порылся. Ордена, сберкнижка книжка и пачка денег никуда не исчезли. А вот две распечатанные пачки витамина из ящика стола как испарились. Холодильник тоже отодвигали. Матрас на кровати лежал неровно. Ампулы, которые лежали россыпью на дне бачка унитаза, нашли и вытащили. Все 14. Зато пузырек с глазными каплями никого не заинтересовал. А зря, все содержимое ампул теперь хранилось там. Ждать следующей синхронизации я не стал, промежуточный укол в это утро ничего плохого не принес. Зато хорошего вон сколько, и на велике летел как гонщик, и гирю двухпудовую, 40 раз почти не напрягаясь поднял. Хотя это скорее заслуга моего персонажа была, он несмотря на алкоголизм и беспорядочную личную жизнь за собой следил. Тут я напомнил себе, что за телом своим Соболев может следил хорошо. А вот за окружением плохо, и поэтому превратился в труп. И что это мне урок. Надо быть осторожнее.